Давно ли самый вопрос о совершенной отмене телесных наказаний поставлен на очередь пытливыми умами западноевропейских учёных? Лишь с 1831 года, когда появилась известная статья немецкого криминалиста Миттермайера, решительно требовавшего отмены этих наказаний как бесполезных и не соответствующих строю конституционных государств, До этой статьи были, что называется, только одни разговоры, бесплодные и малоубедительные. Да и статья о Миттермайерах, в конце концов, не принесла никакого практического результата, так как борьба со злом была начата чересчур преждевременно. Но тут важна была идея. Важна была искорка, от которой должно было начаться настоящее аутадефе «Орудий позора и боли». И это ауто-дафе вскоре и началось, истребив многое, но еще не все. В 1913 году просвещенная часть русского общества отметит следующие знаменательные в истории нашего законодательства числа. 17 апреля. День 50-летия отмены тягчайших телесных наказаний. 29 марта. День двадцатилетия отмены телесных наказаний для сильных женщин. И 2 июня день десятилетия отмены исключительных видов телесных наказаний для ссыльных, сильнопоселенцев и ссыльнокаторжных. И тем не менее, мы пишем историю телесных наказаний в России без последней страницы. Не говоря уже про тот грустный факт, что согласно нашим законам росги остаются в силе на каторге Государственная дума третьего созыва высказалась лишь за большую осторожность их применения, а не за решительную их отмену, что при малейшем волнении, представляющемся народным, возможны легальные экзекуции свирепость которых может легко превзойти усмирение 1906 года. Существуют, и это не для кого не тайна, Негласные внушения и исправления в обход закона и просто истезание в участках, о чём до сих пор оповещают нас газетные хроники. Правда, многое представляется иногда оппозиционной печатью в несколько преувеличенном виде. Многое немедленно же влечёт, соответствующее эксцессам власти внушения правящих сфер. преданию суду, увольнению от должности и так далее. Но от этого обывателю, рискующему ежедневно столкнуться с начальством, слишком преданным заветам старины и часто мнящим, что служебное рвение всё оправдывает, в особенности строгость относительно кромольников, разумеется, не легче. Продолжается ещё учение ремесленников подстёгивание новобранцев на учения в кавалерийских полках, линейки в церковно-приходских школах и, наконец, те строгости в отношении родных детей, от которых содрогаешься, читая протоколы общества защиты детей от жестокого обращения. Вот эти-то все продолжающиеся наказания и стязания, не дающие возможности дописать последнюю страницу истории телесных наказаний в России — и придают этой истории не только научно-исторический, но и вполне современно-практический интерес.